Глава двадцать шестая Кай проснулся резко. Да нет, его буквально вытолкнуло невидимой пружиной из кровати. Тугой такой пружиной, вызванивающей одно единственное слово. Опасность. Гулко стучало сердце. Лоб покрылся испариной, до висков, судя по ощущениям, добрался какой-то великан и со всей дури сдавливает их. Виски, ладонями. А еще мутило так, что Кай едва успел добежать до санузла. «Был бы я женщиной, купил бы тест на беременность», — проворчал он, включив воду похолоднее. «Еще и слабость какая-то странная, и кости ломит». Спасибо, хоть на солененькое не тянет. Ледяной душ, превративший поначалу кожу в пупырчатый целлофан, постепенно оказал ожидаемое действие. В голове прояснилось, великан глумиться перестал. Но слабость и ломота не исчезли, походу стало еще хуже. Во всяком случае, из ванной комнаты Кай буквально выполз, держась за стеночку. На то, чтобы сменить махровый халат на джинсы и майку, пришлось потратить не меньше пяти минут, а потом еще столько же отсиживаться в кресле с отвращением, прислушиваясь к бьющемуся в судорогах сердцу. «Да что за ерунда происходит в самом-то деле? Такого с ним еще не было ни разу!» Даже после того спонтанного и самого мощного ментального выброса энергии в аэропорту, тогда ему стало худо сразу, стоило отпустить людей, а потом состояние постепенно улучшалось. А теперь? Силы тратились вчера. Ну да, устал. Но вчерашняя усталость даже близко не стояла рядом с тогдашней. Вернее, она усталость. Вчера хотя бы стояла, а в тот раз в аэропорту лежала невразумительной кучкой вместе с хозяином. Сегодня же после... Так, посмотрим на часы. Ого, после почти 12 часов беспробудной отключки он, по идее, должен бодрячком помчаться на выручку Вики и Михаэлю. Но вместо этого растекся по креслу, словно желе, в которое положили мало желатина. В дверь тихонько, словно боясь разбудить, постучали. — Кто там еще? — с трудом выдавил из себя Кай. — Я! — голос Греты звучал вполне естественно, но даже в таком разобранном состоянии мужчина смог уловить дичайшее напряжение облаком, пульсировавшей вокруг матери. — Мы вчера ведь договорились продолжить разговор утром, но ты все спишь и спишь. Уже почти полдень, а ты не выходишь из комнаты. Ты нормально себя чувствуешь?» Опеньки, А вот мы и прокололись!» Последняя фраза добавила к напряжению еще и чувство вины и тревогу. «Все ясно. Опять их штучки. Опять какое-то изобретение бывшего гения Дитриха решили использовать против своего истинного арийца». Не успокоились, значит, на достигнутом, поганце. Браслета и парализатора им показалось мало, решили подстраховаться. И мать явно не просто в курсе, а является одним из инициаторов подобных исследований. Ничего неожиданного, между прочим. Они ведь прекрасно понимают, что рано или поздно Кай все равно узнал бы об обмане и предательстве о подлости и низости членов доблестного президиума с маменькой во главе. И что реакция сверхчеловека может быть, мягко говоря, неадекватной. Но почему они решили воздействовать на него именно сейчас? Из-за вчерашнего, что ли? А что, вполне может быть. Он ведь более чем наглядно доказал, что защитный браслет в определенных ситуациях не срабатывает. «Но это в определенных ситуациях. А сегодня зачем? Тестирование, что ли?» Не самая приятная догадка оказала неожиданно стимулирующее действия. Кай почувствовал, как желатин внутри начал затвердевать, постепенно превращаясь в тугой каучук. Сердце прекратило истерить, а спавший до сих пор инстинкт самосохранения протрубил общий сбор. — Войну решили, без предупреждения начать, как ваш любимец Гитлер. Ну — Ну-ну. — Кай, почему ты молчишь? Что с тобой? — Ой, а сколько волнения в голосе! На секунду можно даже предположить, что Грета действительно беспокоится за сына. Но только на секунду. — Да ничего особенного, — прошелестел Кай, на этот раз изображая слабость. Устал вчера, наверное, слишком сильно. Голова буквально раскалывается от боли. Еле-еле смог встать и до туалета добраться. Теперь вот лежу в себя, пытаюсь прийти. Похоже, вчерашний удар по Дитриху не прошел бесследно. Так что можешь не придумывать мне наказание. Я сам себя наказал. Не знаю теперь, когда смогу принять вертикальное положение больше, чем на пять минут. Так что ты уж извини, Грета, но беседу нам с тобой придется отложить на неопределенный срок. Как и возвращение в супружескую спальню твоей обожаемой невестки. Может, позвать доктора Крауха? Показалось, или в голосе Грета засквозило явное облегчение? Нет, не показалось. Облегчение не просто сквозит, оно со свистом носится вдоль голоса. «Милая, добрая, заботливая мамочка!» «Нет, не стоит. Мне надо отлежаться, и все придет в норму». «Но поесть все равно надо. Я сейчас распоряжусь, чтобы тебе принесли». «Только не это!» — совершенно искренне испугался Кай. От одного упоминания о еде вновь активизировалась обратная перистальтика. «Мне даже думать об этом муторно!» Ну, хорошо, хорошо. Отдыхай. Я распоряжусь, чтобы тебя никто не беспокоил. Но если что-то понадобится, звони. Я загляну часика через два. Не надо. Почему? Я ведь беспокоюсь. Охотно верю, потому что слышу. Вот только мое самочувствие тут совершенно ни при чем. Ты, мамуля, взволнована чем-то другим, причем озабочена всерьез. И именно по этой причине и было решено нейтрализовать меня. И не надо быть гением логического мышления, чтобы сложить два и два. Любой ценой исключить меня из игры могло понадобиться только в одном случае. У милашки-фрицы проблемы. Наверное, сюда вылетели Демидовы, о чем крысы в их окружении не применули доложить своим боссам. То есть матушки с подельниками. Возможны и другие варианты обострения ситуации, но все они, Кай был абсолютно уверен, связаны с его женщиной и его ребенком. Хорошо, что никто из членов Ананерба не видел Михаэля. Их, к счастью, не интересуют дети ни до человеков. Ребенок Виктории Демидовой для них всего лишь ключ от сейфа семьи. Иначе они, в отличие от кретина фон Клодца, сразу поняли бы, чей это сын. Кай до сих пор не смог бы даже самому себе внятно объяснить, почему он так уверен, что ребенок Вики от него. «Сон? И что с того? Кто же в здравом уме станет верить снам?» Совпадение имени среброглазого малыша из сна с именем ребенка его женщины? Именно совпадение, не более того. Но если даже и так, он все равно обязан сделать все возможное и невозможное для того, чтобы малыш рос рядом с матерью, в окружении любящей семьи, мамы, бабушки, дяди, как минимум. А в идеале и папа Кай должен присутствовать на семейном фото. А значит, шоу должно продолжаться. Грета, мне ничего не надо, кроме покоя. Так, добавим максимум страдания и изнеможения в голос. Я собираюсь спать до тех пор, пока не почувствую улучшения, поэтому одна единственная просьба. Не беспокоить меня до тех пор, пока я сам не выйду из своих апартаментов. — Хорошо, сынок, как скажешь. — Хм, сынок, это так мило. — И Брунгильду предупреди, иначе она меня окончательно угробит. — Обязательно, я сама за ней прослежу. — И еще одно, пожалуй, самое важное. Что? О, опять напряглась. Лок, кто? Мой пес. А, -а, а напряжение со звоном лопнуло, оставив лишь слегка раздраженное недоумение. Грязное животное, из-за которого мы лишились одного из лучших наших ученых? Вот именно из-за такого отношения к моему псу, моя просьба является даже не просьбой. Предупреждением. Рано или поздно, но я приду в себя. И если узнаю, что за время моей болезни с Локом произошел несчастный случай, к примеру, или врачебная ошибка, или его состояние оказалось тяжелее, чем мы думали, и он умер, так вот, не стоит даже не пытайтесь. И всех остальных предупреди. Пусть почаще смотрят на Дитриха. — Да никто и не собирался больше трогать твоего зверя, — пренебрежительно фыркнула Грета. — Очень надо. Он под присмотром доктора Крауха. С животным все в порядке. — И пусть так и остается. — Да, пожалуйста. — Вот и отлично. Все, у меня нет больше сил. Иди, Грета. — Поправляйся, сын. — Да. Здоровый, незамутненный пленкой морали цинизм – одна из основных составляющих личности истинного арийца. Глава 27 Все-таки, поганец Дитрих действительно был гением. И даже хорошо, что он привлек к себе внимание Кая своей выходкой. Наверное, после изобретения этой вот неведомой машинки, созданной для превращения сверхчеловека даже не в обычного человека, в слякоть, Дитрих почувствовал себя неуязвимым и решил задействовать в своем эксперименте Лока. В принципе, Кай давно уже хотел поближе познакомиться с тем, кто представлял собой реальную угрозу его беспроблемному существованию. Сначала парализатор, потом эти вот браслеты. Понятно было, чего хотят добиться матушка и ее подручные – превращение непокорного вместилища ценнейших генов в послушную марионетку. Ведь рычаг по имени Виктория Демидова не мог быть вечным. Срок годности его истекал, и надо было срочно искать более надежное средство. Нашли, похоже. Хотя, судя по ощущениям, прибор еще не совершенен. Эта технологическая гнусь выворачивает его наизнанку, превращает в дряхлого старца, почти полностью нейтрализовала его ментальные силы, но ключевое слово здесь – почти. Пусть жалкие крохи его реальных возможностей, но они есть. И инстинкт самосохранения весьма оперативно соскреб их в общую кучу и даже успел слепить какое-то подобие, если не карающего меча, то уж карающей дубинки возмездия точно. Да, руки и ноги дрожат так, что удерживать вертикальное положение удается с огромным трудом. Но ведь в конце-то концов можно и на четвереньках передвигаться. Главное выбраться отсюда, из его апартаментов, на которые направлен луч, или что там у него, поле нейтрализатора, а потом и вообще из подземелья. Что? Сейчас там наверху полдень, причем летний полдень. Ничего. Запасной выход из его апартаментов расположен в густых зарослях, надежно скрывающих расщелину в горе. Так что прямые солнечные лучи до него не доберутся. К тому же, защитная плащ-палатка у него тоже имеется. Эту амуницию выдают всем жителям подземелья. Ну и очки солнцезащитные всегда под рукой. Главное сейчас — собрать весь этот разрозненный хлам запчастей, именуемый Кай Ландберг в более-менее управляемое целое, и, позванивая на ходу, потянуть ее сомнительное сокровище в сторону запасного, лесного выхода. Кай попробовал встать резко, как он привык, но пространство вокруг него моментально превратилось во все ту же закручивающуюся воронку и невидимый великан, что... Лапал его за виски после пробуждения, мстительно врезал точнехонько в солнечное сплетение. Да так сильно, что мужчина едва не приземлился мимо стула. Ах, какая же ты скотина, яйцеголовый Дитрих! «Да тебе повезло, дружочек, что я разобрался с тобой до первого испытания твоего очередного изобретения, иначе ты превратился бы у меня не в младенца, у которого есть шанс снова повзрослеть, а в безмятежный патисон. Кай пошарил в пространстве своей остаточной ментальной дубинкой, пытаясь дотянуться до того, кто управляет сейчас нейтрализатором. Но оказалось, что дубинка, ну, совсем коротенькая, и радиус ее действия 2-3 метра, не больше, то есть только на того, кто подойдет почти вплотную. Ну что же, придется ее, дубиночку, припрятать до более подходящего случая и не расходовать остатки сил понапрасну, сосредоточив их на главной цели – выходе из радиуса действия прибора. Хотя «выход» — не совсем верный термин в данном конкретном случае. «Выполз» — так будет вернее. И плевать на то, как это выглядит со стороны. Следящих камер возле его запасного выхода нет, он постоянно проверяет это. Скрытых тоже. Потому что скрыть что-либо от него невозможно. Чужое присутствие, пусть и удаленное, Кай ощутит мгновенно. Так что никто не увидит, как их сверхчеловек ползает на карачках, словно укушавшийся до состояния нестояния алкаш. Кай посидел еще какое-то время, собираясь силами. И, вспоминая заодно, куда он засунул свою плач-палатку, пользовался он этой громоздкой и неудобной штукой довольно редко, чаще скрываясь под ней от дождя, а не от солнца. К солнцу его кожа была уже не так чувствительна, как у остальных жителей подземелья, потому что Кай почти каждый день выходил на прогулку. Пусть чаще вечером или в сумерках, но в пасмурные дни и раньше. Ага, вспомнил. Он засунул эту брезентовую хламиду в шкаф для зимней одежды, находящийся как раз возле нужного выхода. Так что кружить по квартире на четвереньках не придется. Так, хватит сидеть. Ему надо спешить. Он чувствует, знает, Вика в беде. Им с малышом нужна помощь, иначе может случиться непоправимое. Глубокий вдох, выдох. Пошел. Кай осторожно. Стараясь не делать больше резких движений, стек со стула и уперся ладонями в пол. Постоял, прислушиваясь к ощущениям. Голова не кружится, не мутит, уже хорошо. Теперь попробуем двинуться вперед. Ух ты! Словно не сквозь обычный воздух продвигается, а прорывается сквозь невидимые сети какого-то гигантского паука. Рывками, периодически падая и снова поднимаясь, Кай дополз до шкафа, отдышался и перевел себя в полувертикальное положение. — Колени возмущенно взвыли. Мы вообще не привыкли быть опорой. Мы от в шоке, а ты еще и постоять на нас решил. Давай полежим чуток, а? Кай стряхнул головой и открыл шкаф. Хорошо, что плащ не висел на плечиках, а лежал аккуратно сложенным на дне. Каких-то семь минут сопения, ударов об пол из давленного мата, и вот уже к выходу ползет странное существо, отдаленно напоминающее прикрытый брезентом сундук, который внезапно ожил и решил отправиться в путешествие. От двери его апартаментов до выхода из подземелья было не больше ста метров, но Каю они показались километрами. Особенно тяжело дались первые метры, когда воздействие нейтрализатора было таким же сильным, как и в его комнате. Эти метры Кай полз даже не на четвереньках, он просто полз, обливаясь потом загоняя на место беснующееся в глотке сердце, цепляясь за неровности каменного пола сбитыми в кровь пальцами и периодически теряя сознание. Ненадолго, обычно на две-три минуты, а потом снова возвращаясь и полз, полз, полз. Но с каждым метром... Удерживающая сеть становилась все тоньше, а выворачивающая наизнанку слабость все меньше. И вот он смог подняться на четвереньки, а у самого выхода встать на ноги. Еще основательно штормило, но это уже были отголоски уходящего ненастья. Кай поморщился, рассматривая свои содранные ладони. Колени пострадали меньше, отделавшись лишь разорванными джинсами да легкими ссадинами, а вот руки — сплошное кровавое месиво. «Да уж, не спасатель, песня! Встречным ветром сносят, ментальные силы пока в анабиозе, они почему-то, в отличие от физических, возвращаться не спешили». В наличии все та же дубинка ближнего радиуса действия. Он даже по морде никому толком дать не может. Из раненые ладони устроили забастовку. Эх, ему бы отдохнуть хоть полчасика, руки по дорожникам обработать да заняться самолечением. Если он смог вылечить Сашу Цветкову от рака, то уж себя наспех подлатать дело плевое. Ну да... Конечно, с Сашей ты занимался полностью, владея всем своим мощным арсеналом, а сейчас у тебя в наличии все та же коротюсенькая дубинка, которая может понадобиться для более важного дела, чем лечение собственной вавы, так что достаточно будет пришлепнуть подорожник да перевязать разорванной на полоски майкой. Ну вот. А теперь он вообще копия киношного героя постапокалиптического времени рваные в лохмоте джинсы, черные очки, плащ палатка на голое тело и окровавленные тряпки на ладонях. Не хватает только какого-нибудь устрашающего тесака за поясом или обреза, у которого надо эффектно передергивать затвор. Ладно. Обойдется без тесака и обреза. Он этого урода фон Клотца и голыми руками придушит. Да и ментальная дубина работает, главное подобраться к гнусу поближе. Кай решительно шагнул в направлении паучьего гнезда, в котором томились его самые родные люди, Вика и Михаэль. Но больше не смог сделать ни одного шага. «Сначала еле слышный». Очень быстро тоненький колокольчик превратился в оглушающий набат. Ты должен взять антиграф. Ну зачем, зачем? Он же спрятан на той стороне горы. Придется потратить не меньше полутора часов на то, чтобы добраться туда. К тому же есть риск наткнуться на соплеменников. Хотя это вряд ли. День сегодня солнечный, яркий, слепящий, так что крысы подземелья носа наружу не высунут. Но время, время! Зачем тратить драгоценное время на антиграф, необходимый в горах, если тюрьма фон Клотца расположена в лесу? С крыши кого-нибудь ловить, что ли? Так это он и так сможет сделать. Физические силы восстанавливаются достаточно быстро. «Ты должен взять антиграф, кретин!» Кай понял. «Придется идти, не пытаясь найти аргументы в пользу такого неправильного, да что там, безумного на первый взгляд решения. Он просто знал. Этот прибор станет сегодня ключевым». Глава двадцать восьмая Как назло, день выдался невероятно жарким. Солнце палило с дурным энтузиазмом, пронзая лучами даже самую густую тень. Так что снять плащ-палатку не было никакой возможности. Но и находиться внутри этого душного брезентового сооружения постепенно становилось все труднее. Пот заливал глаза, джинсы противно прилипали к телу, повязки на изорванных ладонях стали мокрыми не только от крови. И от этого раны зудели все сильнее, а надо было еще и в гору подниматься до перевала, за которым начинался спуск главной норе восточного подразделения Анна Нербе. Причем подниматься с максимально возможной скоростью, потому что осознание смертельной опасности, снежной лавины, несущейся к его самым родным на свете людям, выматывало Кая гораздо больше, чем физический дискомфорт. И гнало, гнало, гнало вперед, напролом. Он несся, не выбирая дороги царапая лицо о ветке, периодически теряя капюшон, плащ-палатки и получая хлесткие удары от солнца. Меньше всего сейчас Кая заботила, как он будет позже объясняться с матерью по поводу своего внешнего вида. «Ну, поймет она, что сын куда-то уходил. И что?» «Это будет означать для Грета лишь одно...» Изобретение Дитриха оказалось таким же ненадежным, как и браслеты. А значит, держать сверхчеловека под контролем пока не получится, и поэтому лучше его не злить. Но даже будь у его соплеменников действительно серьезный аргумент против способностей Кая, сейчас это его не волновало. Он вообще ни о чем таком не думал, сосредоточившись на продвижении вперед, максимально быстром, что и помогло Каю справиться за час, а не за полтора. Правда, к подножию карандаша мужчина буквально скатился с последнего выступа, зацепившись чугунной ногой заторчавшей из земли корень. Но скатился очень даже удачно всего лишь пару раз шмякнувшись спиной и бедром о попавшейся на пути каменюке. Шмяки оказались несерьезными, никаких переломов и трещин. Все закончится всего лишь здоровенными синяками, да разорванной вдоль спины плащ-палаткой. А вот это было гораздо серьезнее, потому что солнце теперь с маниакальным упорством старалось влезть в прореху и ожечь спину Кая очередным ударом своего бича. Если учесть, что кожа спины как раз осталась такой же нежной и чувствительной, как и у его невыносивших солнца соплеменников, гулял такая всегда в одежде, то и ожоги будут серьезными. Но не смертельными же. А Вика с Михаилом сейчас вплотную подошли к грани, за которой начиналось небытие. Кай ощущал это всем своим измученным существом. Они в западне. И западня это, как ни странно, совсем рядом. Не там, где гнойником торчала тюрьма фон Клодца, нет. Страшное происходило где-то здесь, на горе. «На горе!» Так вот, почему его подсознание погнало его за антигравом. Мгновенно забыв и о ранах, и об ушибах, и о заставляющих кожу вздуваться и лопаться ожогах, Кай трясущимися руками вытащил из тайника прибор, прижал его к груди и помчался туда, где все сильнее и сильнее заходилась в ментальном ужасе его женщина. Теперь он слышал Вику, слышал четко и ясно. А это означало, учитывая жалкие остатки ментальных сил, что она рядом, уже совсем рядом. Вике было плохо. Нет, не так, она находилась на грани безумия, с размаху ухнув в трясину тотального отчаяния и ужаса. Оказывается, его сильная, стойкая и в то же время хрупкая и нежная девочка умудрилась снова сбежать от своего мучителя, причем сбежать вместе с ребенком. Но на свою беду она направилась в как к подземельям нерба и его соплеменники поспешили прийти на помощь неудачнику фрицы. И именно поэтому попытались нейтрализовать главную угрозу их планам – его, Кая. И Вика уже почти добралась до главного перевала, откуда начиналась тропинка, ведущая в сторону ближайшей деревни. Но потом, судя по всему, ее начали водить по кругу, чтобы дать возможность фон Клодцу догнать беглянку. Что он и сделал. Кай уже видел их вот только вика к груди которой крест накрест был привязан полотенцами ребенок загнанным зверьком вжалась в уходящую почти вертикально вверх каменную спину горы над ней навис фон клод цедивший что то сквозь зубы а всего в какой то паре метров от них начинался крутой обрыв на дне которого и находился сейчас Кай. И подняться вверх, туда, к Вики и сыну он не мог. Быстро не мог. Кай едва не взвыл от отчаяния, а потом попытался дотянуться ментально до ненавистной белесой твари, чтобы заставить его сделать всего несколько шажочков в нужную сторону к обрыву и... и все... всего-то... Но он не смог. Не смог! Сил хватило лишь на короткий мысленный контакт с Викой. Он попытался поддержать, успокоить ее, но реакция девушки оказалась совершенно неожиданной. Кай почувствовал всплеск такой обиды... Такого отвращения, что едва не задохнулся от ударивших на отмашь эмоций. Ну да, все правильно. Для Вики он предатель, сволочь, присыщенная скотина, моральный урод, попользовавший девушку ради собственного развлечения и затем вернувший игрушку владельцу, Фридриху фон Клотсу. «Вика, нет, нет, все не так. Я люблю тебя, слышишь?» Но она уже ничего не слышала. Зловонный хихикающее безумие подошло к измученной девушке и ласково погладило ее по голове. И Вика зашлась от хохота, медленно сползая по стене вниз. Кай почувствовал, как в левом виске запульсировала какая-то тонкая металлическая нить. А со дна души снова начал подниматься безобразный черный монстр. Монстр тотальной, всепоглощающей ярости, на грани того же безумия, в которое погружалась сейчас его женщина. Только он... Этот монстр, не отягощенный нормами морали, мог сейчас мобилизовать, выдернуть из анабиоза ментальную мощь сверхчеловека и раздавить этой мощью всех, кто попадет под руку. Но с разницей в доли секунды произошли два события, заставившие обоюдное безумие разорванного андрогина Сдать завоеванные было позиции. Монстр Кая наткнулся на тоненький лучик радости. Радости узнавания, восторга, обретения, причем не очень осознанного, на уровне ощущений и эмоций. Это присутствие папы ощутил маленький импат, его сын, его Михаэль. Черная абразина завизжала от злости и попыталась уничтожить, растворить в щелочи мрака такие неправильные, такие неконструктивные эмоции. Но у нее ничего не получалось, и через мгновение душевная гниль лопнула и исчезла. А там, наверху, ситуация тоже резко изменилась. На скальном выступе появились новые действующие лица, причем действующие очень даже правильно. Фон Клоц ошарашенно смотрел прямо в направленное на него дуло пистолета. А рукоятка пистолета удобно устроилась в руке высокого загорелого брюнета лет сорока пяти, обветренное лицо и тренированное тело которого намекали на то, что мужчина, Большую часть своего времени проводит вовсе не в душном офисе. Судя по всему, это и был Винсент Морена, полевой агент ЦРУ и отчим Вики. За его спиной с трудом удерживал себя на месте невысокий стройный парень, сероглазый и светловолосый. «Наверное, Слава, брат». Еще дальше подтягивались к месту действия крепкие мужчины в камуфляже, в руках которых извивались и подвывали от страха две не самые симпатичные особи мужского пола. Скорее всего, те самые помощники фон Клодца из местных. Кай облегченно выдохнул. «Успели! Они успели! Теперь все будет хорошо!» И в этот момент фон Клоц помойной крысой метнулся к прекратившей заходиться от бездумного хохота Вики и выхватил у нее ребенка. Это произошло так быстро, что никто не успел среагировать, даже Марена, а потом стрелять было уже поздно. Фон Клоц отскочил на самый краешек обрыва и, держа малыша над бездной, Потребовал, чтобы все убрались, иначе он сбросит выродка вниз. Ему не жалко, потому что это не его сын. Маленькая шлюха умудрилась прижить ребенка на стороне, и теперь ему, Фридрику фон Клотсу, нечего терять. Так что всем лишним лучше исчезнуть и поскорее, а девка пусть останется. Она должна быть наказана. Не подходите, слышите? Он бесновался на краю обрыва, не замечая, как крошится под ногами земля. А потом откололся целый кусок почвы. Фон Клосс покачнулся и, выпустив из рук ребенка, попытался ухватиться за ближайший валун, но в следующее мгновение полетел вниз, удивленно таращась в небо, Третьим окровавленным глазом, придырявленным пулей из пистолета Марено, Кажется, там наверху кричали. И громче отчаяние всех Вика. Но Кай почти ничего не слышал и не видел, кроме летящего на острые камни маленького тельца. Не осознавая, что надо делать и как, интуитивно он схватил антиграф и включил его, направив на сына. Кажется, Дитрих говорил что-то про расчеты, про вес, но думать об этом было некогда. Кай врубил прибор на максимум. И малыш... Буквально завис в воздухе, не долетев до дна обрыва каких-то полметра. Наверное, ему там стало очень уютно и комфортно, словно на пуховой перинке, и мальчик мгновенно перестал плакать. Но мало этого, сверху гружным альбатросом медленно планировало тело фон Клодца. Кай подхватил сынишку на руки и отключил антиграф, едва успев спрятаться с ребенком за нависавший козырьком выступ скалы, а который и грохнулся с противным хрустом душка фрицы. Ну вот, теперь его тело будет достаточно изуродовано падением, и никто не узнает, что тут произошло на самом деле. А ему... Надо придумать, как вернуть Вики малыша, не светясь перед ее родней. Ему, Каю, рано пока возвращаться к любимой женщине. Прежде следует разобраться с Ананербе. Кай откинул край пеленки, закрывавший лицо мальчика, и ахнул. Да, он уже видел ребенка во сне, но то ведь был сон, а здесь... «Сейчас!» Он словно смотрел в зеркало, в маленькое зеркало и немножко кривое. Рисунок губ был иным, но в остальном ему улыбался. Да-да, улыбался он сам. Серебряные глаза, фиолетовые пульсирующие зрачки, волосы платинового оттенка. Правда, волосы малыша завивались смешными кудряшками, и от этого ребенок очень походил на ангелочка, какими их изображают художники. — Привет! — плавясь от нежности на русском языке прошептал Кай. — Я папа, а... но договорить он не успел. Метрах в двухстах послышался треск ломающихся сучьев и возгласы на немецком. Кажется, пожаловали его соплеменники. Глава двадцать девятая «Ты полежи здесь тихонечко», — прошептал Кай малышу на ушко. «Пока, папа» разберется с плохими дядями, а потом мы пойдем к маме. Михаэль выдул замечательный, переливающийся всеми цветами радуги пузырь и улыбнулся. Согласился, похоже. Мужчина осторожно положил драгоценный сверток на мягкий мох, пушистым зеленовато-серым ковром устеливший подножие горы, Рядом пристроил антиграф и, стараясь ступать неслышно, двинулся навстречу истинным арийцам. Их было трое. Три длинные до земли плащ-палатки с надвинутыми до носа капюшонами ломились сейчас сквозь лес, совершенно не таясь. Идти им было так же некомфортно, как и Каю, но мотивация, похода была совершенно иной. И потому деревья вокруг страдальчески морщились, слушая занудный гундёж. И зачем Грета нас погнала в такой солнцепёк? Неужели Фридрих не справится с девкой своими силами? У него ведь два лба из местных обезьян в услужении, трое на одну самку, к тому же с детенышем на руках. Или эта русская базукой вооружена? Да ничем она, кроме упрямства, не вооружена. Вот ведь настырная сучка снова сбежала. Олох фон Клоус, похоже, расслабился после рождения мальчишки. Решил, что с младенцем на руках его пленница никуда не денется, а она, боц, и вбега, а нам теперь ползай по солнцепеку. Лови ее. Ганс Клаус, хватит бурчать! Гаркнул плач повыше. Приказы председателя президиума не обсуждаются. Фрау Ланберг ради общего дела даже с собственным сыном готова пожертвовать. Вон задействовало еще ни разу не проверенное новое изобретение Дитриха, чтобы не позволить Каю натворить глупостей. И если ты не понял основной нашей цели, то я разъясню. Нас послали в первую очередь за ребенком этой девки». С поимкой беглянки Фридрих действительно справился бы и сам, но у фрау Ланберг возникли кое-какие сомнения насчет мальчишки. «Какие еще сомнения? Что он, девочка?» Из-под двух капюшонов захрюкали, чем вызвали новый приступ раздражения третьего. Солдафон, ты все-таки ганс, и шутки у тебя соответствующие». «Ну да, не всем же быть такими идеальными, как ты». — Вот потому я и назначен вашим командиром. Что же касается сомнений, фрау Ландберг, ребенок той девки, если судить по срокам, вполне может быть сыном Кая. — Что? Да нет, ерунда. Он вон уже сколько с Брунгильдой живет и никак наследника заделать не может, а с той дикаркой он всего-то одну ночь провел. — Вот поэтому... Фрау Ланберт поначалу не усомнилась в отцовстве фон Клотца, но потом, когда Фридрих стал жаловаться на странное поведение мальчишки, постоянно устраивавшего истерики при виде папаши, фрау Грета задумалась и собиралась, насколько мне известно, взять у ребенка кровь для анализа на отцовство. Но эта неугомонная дрянь опять нарушила все планы, и нас отправили для подстраховки. В первую очередь, для подстраховки ребенка. Мало ли, что может случиться. Неужели Грета готова принять выродка? Она же везде и всюду трубит о чистоте крови, а сама? Во-первых, она для тебя не Грета, а фрау Ландберг. А во-вторых, если отцовство Кая подтвердится, председатель хочет отправить мальчишку в исследовательскую лабораторию к нашим генетикам для опытов. Кай почувствовал, как сердце в груди сначала замерло, потом болезненно сжалось несколько раз, словно из него уходило что-то очень важное, а потом снова забилось ровно и сильно. Вот только в нем не осталось больше ни капли тепла в отношении женщины, давшей Каю жизнь. Потому что это была не женщина и не мать. Это была фанатичка, бездушная и жестокая, готовая отправить на жуткие мучения и смерть собственного внука с нечистой кровью. — Кор, посмотри туда! — сдавленно вскрикнул вдруг один из плащей, указывая вверх. — Там эта девка пытается броситься с обрыва вниз, ее держат двое чужаков, да там целая толпа дикарей в камуфляже. «Откуда они взялись и где фонкоц?» «Вон, на камнях!» Мрачно проговорил другой плащ, направившись было к изуродованному телу белокурой бестии. «Клаус, стой! Не выходи на открытое место! Тебя могут заметить те наверху!» я волны опоздали!» Главный плащ раздраженно врезал кулаком по стволу ближайшей сосны. Такого безобразного поведения по отношению к даме весьма почтенного возраста сосна снести не могла и мстительно закидала главный плащ шишками, прицельно угодив самой большой, аккурат под темечку. Что, конечно же, не могло прибавить командиру позитивного взгляда на мир. — И что теперь? — растерянно произнес кто-то из подчиненных. — Как же деньги функлоца? Мы же два года работали, рассчитывали на них. А вон они деньги, лежат с дыркой во лбу и таращатся в небо. Вот ведь дебил, а! Просрал все на свете. Девка, похоже, не только сбежала, но и успела сообщить о себе родственникам. Как же мы ребенка теперь заберем? Да ну его, зачем? Раз фон Клотца нет, то и мальчишка его нам не нужен. Ганс, ты все-таки кретин! «Это еще почему?» «Не знаю. Видимо, в лаборатории что-то напутали, когда тебя делали. А потом не заметили умственной отсталости и не отправили в отбраковку. Вот и приходится мне объяснять очевидные вещи». «Какие еще вещи, умник?» «А такие. Если все-таки ребенок этой девки от Кая, да еще кажется, что он унаследовал способности отца». И потом сможет передавать их своим детям. Получится, что вся интеллектуальная мощь Анербе работала на улучшении расы не до человеков. А представь, если у мальчишки окажутся и глаза отца. Дикари сразу заинтересуется. Девка расскажет, кто задел ей ребенка и суда нагрянет, батальон вот таких вот ребятишек в камуфляже, как те наверху. Вот только вооружены они будут. Не пистолетами, а кое-чем посерьезнее. Ну, у нас тоже оружия хватает, причем такого, что этим обезьянам даже и не снилось. Это да, мы смогли бы истребить первый батальон, но за ним придет другой, третий. И их зачистим. Тогда на нашу гору просто и незатейливо сбросят небольшую такую бомбочку. ядерную и мы все до единого разлетимся на атомы. Да ну, брось, какая еще бомбочка? Тут же их город рядом, причем большой город, и деревень хватает. Неужели они пожертвуют своими, а как объясняться будут? Нет, все же, как ни прискорбно мне это констатировать, ты, Ганс, однозначно кретин, причем наивный кретин. Когда эта власть имущая во всем мире что-то объясняли согражданам? Правдиво объясняли, я имею в виду. Навешают лапшу на уши и скажут, что метеорит упал или НЛО, какой разбился, вот и все. Еще и героями станут, спасая уцелевших жителей. Сунты ты кретин, Курт. Прямо конец света нарисовал из-за какого-то мальчишки. А все так и может случиться, если фрау Грета права. Так что нам надо придумать, как выкрасть ребенка. Их там вон какая банда, а нас всего трое. — Вот именно. Надо вернуться и сообщить о случившемся фрау Ланберг. Пусть задействуют прикормленных местных в городе, и те помогут умыкнуть пацана. — Там что-то не так, — тихо произнес третий из плащей, кажется, Клаус. — В смысле? Там все не так. Там пленница больше не пленница, а ее тюремщик вон на камне хваляется. Я не это имел в виду. Посмотри, женщина словно обезумела. Она продолжает рваться вниз. Вон уже не кричит, а воет. И я не думаю, что она убивается по фон к А знаешь, ты прав, — задумчиво протянул главный плащ. — Похоже, Фридрик унес с собой и мальчишку. Вот только что-то я его не вижу. — И что? Он же маленький совсем, а тут вон сколько валунов и осколков камней. Завалился где-то в расщелину. — Думаешь? — Уверен. Так что никаких проблем, кроме провалившегося плана фон Клодца. От кого бы ни был этот ребенок, он все равно мертв. Если, конечно, он не дракона и не умеет летать. — И плеваться огнем. Поддакнул Ганс. Остряки. Что один, что второй. Ладно. Возвращаемся, доложим обо всем фрау Ландберг. Если она не поверит в гибель ребенка, достаточно будет понаблюдать за девкой там, в городе. А кажется, что мы ошиблись, по-любому есть план «Б». Выкрасть парня в городе. Все. Уходим. Кажется, сюда собрались спускаться. И вряд ли за фон Клотца. Глава 30. Троица слаженно развернулась и, теперь, уже не ломясь сквозь лес непуганными кабанами, а стараясь создавать как можно меньше шума, скрылась за стволами деревьев. Акай продолжал изображать каменного истукана, отстраненно следя за несколькими веревками, лианами, спустившимися с края обрыва. Одна, вторая. Третья... Вот веревки начали раскачиваться и подергиваться. На дно, стравливая постепенно спасательные шнуры и отталкиваясь ногами от каменной стены, спускались профи в униформе. Кай механически перевел взгляд вверх. Вика больше не кричала. Она лежала на руках брата, а отчим, бледный до синевы, пытался привести девушку в чувство. — Ничего, родная, ничего! — еле слышно прошептал Кай. — Все будет хорошо. Когда ты очнешься, наш сын уже будет рядом, живой и невредимый. Вы уедете домой, в Германию, и ты скоро забудешь тот кошмар, в котором жила все это время, и меня забудешь. Но я... — Стоп. Разум, свитый эмоциональным шоком в тугой узел, смог, наконец, снять путы ступора и, распрямившись, врезать хозяину под дых. Да так сильно, что Кай на мгновение задохнулся, а потом едва не врезал себе еще раз. Только на этот раз не под дых, а по той тыкве, что каким-то непонятным образом заняла место его головы. Михаэля нельзя возвращать. Во всяком случае, не сейчас. Иначе милая бабуля жилая порвет, стараясь выкрасть ребенка дикарки, И выкрадет. Не здесь так в Германии. И он, Кай, при всем желании не сможет помешать этому, потому что он один. Если бы таких, как он, рядом было хоть несколько человек, пусть не сто, но десять, вполне хватило бы. Но только друзей, а не фашистов-фанатиков. Тогда, объединившись, они смогли бы противостоять Аненербе. Да, он слышал о появлении у людей качественно иного поколения, названного детьми Индиго, но это пока на уровне слухов и медиабаек. Во всяком случае, ни одного такого ребенка еще не показали ни то, что на телевидении. Вездесущий интернет тоже был пуст. Поэтому априори он один. И рассчитывать пока может только на себя. И спасти своего сына сможет только в том случае, если Михаэль будет рядом а у него появится временная фора на разработку и подготовку реального плана действий. Чтобы не бояться каждую секунду, что Грета найдет ребенка, надо сделать так, чтобы она его не искала. А это возможно только в одном случае. Если мальчика все будут считать погибшим. В том числе и Вика. Прости, хорошая моя. Прости за ту боль, на которую я тебя обрекаю. Но я постараюсь сделать все для того, чтобы прекратить твои страдания как можно раньше. А пока надо поторопиться. Трое парней в камуфляже уже спустились на дно обрыва и начали методичный обход. К счастью, начали с противоположной от того места, где лежал Михаэль, стороны. Кай закрыл глаза и сконцентрировался, отчаянно надеясь, что высосанные нейтрализатором силы уже вернулись. Увы, в наличии были все те же крохи, все та же небольшая дубинка вместо реактивной установки «Шторм». Ну что ж, парни достаточно близко, хватит и дубинки. Для начала отведем им глаза, чтобы странный тип с окровавленными тряпками на руках и вызорванный плащ-палатки для них просто не существовал. У него нет времени на то, чтобы идти к Михаэлю, крадущимся шагом индейца, прячась за деревья и кусты. Главное, чтобы сверху не видели, а эти внизу уже не увидят. Профи в пятнистых комбинезонах действительно абсолютно не реагировали на появление Кая из-за деревьев. Они продолжали методично, квадрат за квадратом обследовать дно, тихо переговариваясь между собой. А основной темой их разговоров был ушедший от наказания фон Клотц. Судя по настроению парней... Быстрая и легкая смерть стала для белокурой бестии максимально благоприятным завершением его эпопеи. При ином раскладе, ебаному фашистику, больше года измывавшемуся над бедной девочкой, пришлось бы подвергнуться довольно креативному изменению внешности, после которого некоторые, весьма важные для мужчины органы, сменили бы местоположение. Невольно усмехнувшись, представив конечный результат работы парнишек, Кай в темпе пересек дно обрыва, прячась под выступами и козырьками, добрался до мирно сопевшего малыша, уснул, намаявшись, и, осторожно, стараясь не разбудить сынишку, вытащил его из одеяльца, в которое Михаэль был завернут. Затем... Набрав полную грудь воздуха, резко сорвал с левой ладони присохшую к ране повязку и выдохнул захлебнувшийся в кислороде крик боли. Ладонь, только-только утомленно придремавшая после ранения, мгновенно разрыдалась кровавыми слезами, причем так горько, что слезы слились в ручейки. Что, собственно, Каю и требовалось. Он долго и тщательно стирал кровь одеяльцем сына, пока оно не превратилось в окровавленную тряпку совершенно жуткого вида. Заодно и ладонь перестала рыдать и лишь обиженно шмыгала, выдавливая последние капли. — Так, теперь подбросим одеяльце вон туда. Поближе к кромке леса и подальше от их сыном убежища И заключительный этап. Кай поудобнее уселся под козырьком скалы и сфокусировал взгляд на приближавшихся парнях. «Да где же он?» Озадаченно произнес один из них, короткостриженный, конопатый крепыш. «Мы уже почти все здесь осмотрели, но кроме той гнилой падали...» Брезгливый кивок в сторону трупа фон Клодца. «Никого не нашли!» «Он же маленький совсем. Может, когда, а вон тот кузырек ударился, его и отбросил в сторону леса, например?» Хмуро ответил высокий гибкий брюнет. Кай еле заметно улыбнулся. «Все правильно говоришь, послушный мальчик». Да и остальные довольно легко подвергались ментальному воздействию, видимо, потому что ничего подобного не ожидали. — Так э, давай посмотрим там, возле леса, — предложил Рыжий. — Чего по этим камням прыгать? — Того, что нам приказано осмотреть каждый сантиметр! Сухо хрустнул голосом самый старший из них и, скорее всего, не только по возрасту, но и по званию. — Мы с Ашотом продолжим обход здесь, а ты, Санек, глянь там, у леса. Бедный пацанчик, всего месяц и пожил. Да он и не понял ничего толком, а вот мать его. Брюнет, названный Ашотом, болезненно поморщился. Такая молодая, такая красивая, и столько перенести пришлось. Все-таки фашист, он фашист и есть, и я бы его... Встревоженный голос Санька прервал описание очередного варианта участи части Фридриха фон Клотца. — Скорее сюда! — Ты нашел его? — Нет, вернее, нашел, но не мальчика, — тихо произнес Санек, протягивая окровавленное одеяльце. — Вот, вот его я запомнил! — А даже если бы и не запомнил, — глухо проговорил Ашот. «Можно подумать, здесь дети постоянно с обрывов падают». «Но сам малыш...» Старшина забрал у рыжего одеяла и внимательно осмотрел. «Кровь совсем свежая, и много как. От падения на камни столько не могло натечь, он ведь все же был. Ребенок должен быть где-то рядом». «Ну, нет его, я смотрел». «Все правильно». С трудом выдавил ашот, сжимая и разжимая кулаки. — Его там нет. Мы опоздали. — Что значит опоздали? — озадаченно нахмурился Санек. — Куда опоздали? — Забрать тело ребенка опоздали. Тут побывали раньше нас и унесли его. — Кто? — Все еще не въезжал рыжий. — Санек, не тупи. Старшина скривился, как от зубной боли. «Звери его утащили, понял? Отсюда и кровь на одеяле. Они уже начали жрать, а тут мы появились. Вот они и утащили добычу в лес». «Что значит «жрать»?» «Рыжий побледнел так, что веснушки стали черными». «Как это «жрать»? Ребенка, что ли, съели?» «Да, да, да!» Заорал старшина, стиснув в кулаки одеяльца так, что костяшки пальцев побелели. — И нам придется теперь сказать об этом, матери! — Придется. — Прости, Вика.